В общем, когда окна заложили кирпичами, а кирпичи оштукатурили и зарисовали картинками, я не плакал. У окна, на котором сеней питерским был изображен лук с барашками, беспечно пасущимися на нем, стояли старички. Уже упоминавшийся кабул, негодяй Быстров, везунчик-сержант и нытик Ципа. Вся они дули вискарик и травили байки, как и положено бывалым. Поймав мой взгляд, бригадир Кабул, наставник половину отмычек в зоне, приподнял свой стакан. Сделали это и остальные. Мы с Тополем тоже подняли свои, мол, наши вам. Всего наилучшего и денег побольше. Эх, люблю вольных сталкеров. Никогда не лезут с лишними разговорами. На все и на всех им положить. Никому и никогда нет у них претензий. Каждую минуту покоя они смакуют, как драгоценный напиток, потому что знают, этого напитка много не бывает. Подходить к Кабулу и компании не было никакой необходимости. И без лишних расшаркиваний было ясно. Если что случится, мы поможем друг другу. Возле следующего за этим окна пировали ученые. Официант то и дело таскал им целые подносы душистых, русских чебуреков и графина с мексиканской текилой Лос Нуэвэс Видентес. Чебуреки они жадно рвали зубами, а текилу быстро-быстро разливали по стопкам и употребляли. Употребляли, надо сказать, по всем правилам, по моей любимой схеме «кусни, лизни, опрокинь». Лица у ученых были праздничные, чуть ли не восторженные. Небось нашли какую-нибудь гадость, доселе неведомую, и теперь... Обмывают денежки, которые им очередной фонд исследования аномальных феноменов имени Дречебальда Пупкинса за это дело отчинит. Кто-нибудь еще и научную степень отхватит. Я не я буду. Ученые хреномоченые, — говорил по их поводу Тополь. Вот кто ученых ненавидел. К сожалению, у Кости имелась причина для такой ненависти. Когда-то у него была жена. Жену звали Надя. Надя поехала к маме в стольный город Киев, чтобы помочь старушке продать кое-какую недвижимость, оставшуюся после смерти бабушки. Недвижимость Надя с мамой так и не продали, зато Надя часто ходила в ресторан тет а -тет», что располагался на Крещатике. В ресторане работала поваром Надина мама. Там же Надя встретила молодого кандидата наук в отутюженных брючках. Кандидата звали Витей и был он светилом какого-то киевского закрытого института. Витя упал в обморок, когда случайно вместо туалета зашел на кухню, где Надина мама занималась птицей. Его угораздило ввалиться ровно в тот миг, когда та сносила живой курице голову остро наточенным тесаком. Надя поднесла к носу нервного светила науки ватку, воняющую нашатырем, и первым, что увидела светило, придя в себя, Было нависающее сверху крысиное Надина рыльце с густо наведенными помадой губами. В общем, Витя и Надя полюбили друг друга с первого взгляда. А вот тополь пошел лесом. Такие примерно расклады. И как было после этого тополю любить ученых? Судя по некоторым деталям одежды, ученые пришли в бар в защитных костюмах. Причем в костюмах немалой цены. Вот у кого деньги всегда водятся». Не то что у сталкеров. Неприязнь Тополя мне не передалась. И лично я к ученым относился нейтрально. Кажется, я уже об этом говорил, когда рассказывал про некробиотика Трофима и его веселую команду. Не за что их особо любить, не за что их не любить. Тут у меня была целая философия. С одной стороны, если бы не ученые с их ядерной энергетикой, не было бы никакой Чернобыльской АЭС. А значит, не было бы... Той первой катастрофы, многочисленные отголоски которой, вроде той же Мисс 86, до сих пор можно встретить на окрестных болотах, а значит, не было бы у меня ни источника дохода, ни сталкерской моей жизни. А с другой стороны, ну и отлично. Не стал бы я ваш комбат-сталкером, но кем-то другим ведь все равно стал. Может, учителем физики, как хотел мой отец, сам учитель физики. Может, банкиром, как хотела мама а может, капитаном дальнего плавания, как хотел я сам. А что? Только представить себе. Не придумай, ученый мирный атом, я бы, ваш комбат, водил через Тихий океан белые океанские лайнеры. Это я, не состоявшийся сталкер-комбат, стоя у штурвала, огибал бы мыс Горн, обходил рифы океании, говорил не шторма, а шторма». Меня звали бы исключительно Владимир Сергеевич, господин Пушкарев или накрайняк Сэр, и никаких кличек у меня со школы не было бы. — Эй, с тобой все хорошо? — спросил Тополь, теребя меня за рукав. — Да, нормально, а что? Я нехотя вынырнул из тумана своих морских грез. — Мне показалось, тебе пиво вставило как-то... нездраво, — честно признался Тополь как давеча эмпатический тушкан. Еду вон пять минут как принесли, она уже остыть успела, а ты сидишь мечтаешь, будто барышня перед первым свиданием. И рожа красная вся. Не заболел? День просто тяжелый был. Я навел на резкость. И действительно, Иван уже успел доесть свой оливье и слопать свой суп. А тополь, который всегда ест быстро и с аппетитом, как голодный пес, тут и вовсе уже... Гладал куриное бедро, давно покончив с остальным. Даже Ильза и та сёрбала куриный суп со вполне счастливым видом. Я придвинул к себе свою супную пиалу, взял ложку и, лишь потянувшись за хлебом, вспомнил, о чём просил меня бармен-неразлучник. Вспомнил про ключи. Тарелка стояла вровень с локтем Ивана, и я, понизив голос, сказал «Иван». Будь добр, сделай мне одолжение, но только так, чтобы никто не видел. — Говори. — Подними сейчас тарелочку с хлебом, только так, непринужденно. — Сейчас. А тут какой-то ключ. Вот теперь возьми аккуратненько этот ключ, зажми его в кулаки и положи в карман своей куртки. Старайся сделать это так, чтобы никто не обратил внимания на то, — Что ты делаешь? Будто ты только и делаешь, что прячешь ключи по карманам. — Понял. — Сейчас. Иван сделал все, что я просил, и воззрился на меня с немым вопросом. — Это ключ от нашего номера «Люкс», — не удержался я. — Очень хорошо. А розетка там будет? — воскликнул Иван. — Будет, конечно, — сказал я. А сам подумал, зачем ему розетка? Можно подумать, у него электробритва в кармане брюк припрятана. «Радостные слова. Я... Неужели я сегодня мыть прическа?» Глаза Ильзы радостно вспыхнули. «А вот это вряд ли. В нашем номере люкс не будет горячей воды. И холодной воды тоже не будет. Удобство тут для всех в одном месте, в конце коридора. Знает ли принцесса Лихтенштейнская, что такое «в конце коридора»? Ильза отрицательно повела головой. Не знаешь? Тогда объясню. Максимум, что можно при удобствах в конце коридора, это умыть лицо под краном. Никакого души там и в помине нет. Не забывайте, друзья, что мы в зоне, и нормальная вода здесь продается по цене этого вот пива. Я потряс своей кружкой, на дне которой еще кое-что плескалось. Скасать честно я в этом кафе... — Начать забывать, что мы на этот зона, — признала Ильза, — из-за того, что тут есть уют, из-за этот шампанский. — Затем же и пьем, милые, чтобы обо всем забывать, — сказал я, приобнимая Ильзу за плечи. Мне было приятно, что она оценила купленное специально для нее шампанское. Правда, поглядев на агрессивно насупленного Ивана, я быстро отстранился. — чтобы не усугублять. Настоятельно советую всем делать вид, что нам с вами никакой комнаты не досталось. И обращаю ваше внимание на то, что половина из выпивающих в этом зале здесь же и лягут спать. — Как так? — не поняла Ильза. — Да вот так. Столы отодвинут к стене, поставят один на другой, сверху закинут стулья, бросят свои спальники на пол и из паточки. — Понятно а не спать на пол, — угрюмо резюмировала Ильза. «И эта женщина...» — она указала на американскую туристку, что с ожесточением заманивала престарелого кавалера в свою феминистскую секту. «А эта женщина так вообще наверняка. Из принципа», — заверил ее я. «В общем, мне пришлось высказать дьявольскую изворотливость, чтобы добыть для нас эту комнату. Барве наступил нам свою собственную» потому что он мой друг и очень мне обязан. — Да тебе ползоны обязана, — подмигнул мне Тополь. — Дон Корлеон, это наш. Нос и щеки Константина покраснели. Это значило, кровавая мэри уже начала свой реабилитационный курс. — Мы есть ценить, и мы вам сильно благодарны, — сообщила Ильза. Но по упаднической полуживой роже ее телохранителя Ивана я видел, он-то, конечно, благодарен, но не сильно. Видать, уже начал жалеть, что аквамариновый контейнер мне пообещал. Как говорил мой прадедушка, витебский крестьянин, тонет — топор сулит, вытащишь — топорище жаль.